«Артём Драбкин. Я дрался на Ил-2». Книга Артёма Драбкина «Я дрался на Ил-2» продолжает серию основанных на собранных автором записях и интервью книг. В этой книге читатель встретится с лётчиками-штурмовиками, стрелками и механиками, воевавшими и обслуживавшими легендарный штурмовик Ил-2». полные драматизма штурмовки и воздушные бои, требующие от лётчика концентрации всех навыков, опыта, воли, вынужденной посадки и п о л ё т ы в сложных метеоусловиях, нервное напряжение перед атакой, потери товарищей и быт ь лётчиков, все эти аспекты жизни лётчиков-штурмовиков на фронтах Великой Отечественной оживают в рассказах ветеранов. В своих воспоминаниях они делятся с нами и тактическими приемами, позволявшими выжить в бою, и небольшими радостями, доступными летчикам после успешного боевого дня. Эпиграф Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека, но воевать сложно. Клаузевиц От автора Материал этой книги собирался в период 2001-2005 годов. За это время я опросил около 20 ветеранов, воевавших в штурмовых авиаполках. Сбор материала был достаточно трудным в силу того, что боевой вылет штурмовика состоит из рутинных действий, отработанных летчиком до автоматизма. Такие вылеты легко стираются из памяти. Очень ярко запечатлеваются моменты, когда рутинность нарушается – Самолет подбит или отказал двигатель и требуется принять решение в считанные секунды. Как сказал герой Советского Союза Пургин, «Ты знаешь, полеты все одинаковые, тут рассказывать нечего. Взлет, сбор, пришли на цель, атаковали по ведущему и ушли. Запоминаются вылеты, в которых происходило что-то неординарное». На это свойство человеческой памяти – Накладывается и тот факт, что, собственно, бой продолжается очень короткий промежуток времени – 5-15 минут. Все это вместе приводило к тому, что рассказ летчиков сводится к перечислению вылетов, где ему досталось, он садился на вынужденную и так далее. Стараясь избежать простого перечисления фактов, я постарался основной акцент поставить на вопросах морально-психологического состояния летчиков перед вылетом в процессе его выполнения и после него – показать жизнь летчика на фронте, взаимодействие с товарищами, организацию быта. Естественно, не обошел я стороной вопрос отношения к веренной летчикам-штурмовикам технике, самолету Ил-2. Книга заканчивается статьей замечательного исследователя штурмовой авиации ВВС РККА периода Великой Отечественной войны Олега Растренина «Главная ударная сила». к о т о р ы й позволяет сопоставить личные воспоминания ветеранов с архивными материалами и данными. В ней читатель сможет найти объяснение вопросам, поднятым ветеранами о боевом применении Ил-2, подготовке летчиков-штурмовиков, э ф ф е к т и в н о с т и и потерях.